— Твой друг странный, но он твой друг, важно, — важно произнес Скотт, глядя Мухаммеду в глаза. — И он может оставаться в моем аттракционе так долго, как ему нужно. — Благодарю, уважаемый, — склонил голову Энгельс и поспешил перевести разговор на приятную говорю падальщиков тему. — Не угодно ли будет пройти в мой мегатрак? Там тебя ожидает небольшой сюрприз. — Попробуешь товар? — «Классический наногероин по довоенному рецепту. Лаборатория работает меньше года, а ребята уже купаются в радиотаблах». «Нет, спасибо». «Первый укол бесплатно?» «Не для меня». «Все равно подыхать?» «Знаю». «Но лучше сдохнуть от пули или ножа падальщика, чем от дряни, которой послевоенные химики наводнили зандр». «Наногероин считался настолько большой гадостью, что его даже пытались запрещать». Правда, как это сделать в условиях Зандра, никто не знал, но попытки были. Хозяева многих крупных городов целенаправленно вешали распространители именно этого наркотика. Закрывая глаза на мирных продавцов «Синей розы» и прочего дерьма, «Лучший выбор зигенского оружия!» Да «Довоенные стволы есть?» «Иш» или «Дегтярев». «Три палатки налево, там торгует мой племянник». «Спасибо». Не в моих правилах давать наводку на конкурентов, но у племянника действительно хороший товар. Обычно визирь планировал основные дела на второй день ярмарки, на самый сладкий, первый день премьерный, суетливый и малолюдный. Топтуны пытаются вышибить хоть какой-то товар оптом, гильдеры осматриваются, оценивают платежеспособность населения, состояние, так сказать, экономики области – Местных почти не видно, только детвора бегает среди палаток заезжих купцов, пытаясь стащить, что плохо лежит. Первый день осторожный, а со второго начинается суматоха и бардак. Предложений полно с обеих сторон, но гильдеры уже не осторожничают, они пока в плюсе, потому что сбросили топтунам балласт, выдав его за нужный товар, и могут себе позволить дать за хабар комби нормальные цены. Во второй день. Но сейчас все иначе, поскольку времени у него лишь до полуночи, разбираться с делами придется в премьерный день, а не тратить его, как это обыкновенно бывало, на изучение гильдеров, выбирая самого адекватного и щедрого. К тому же действовать приходилось в жутком цейтноте. Нужно было договориться с покупателем до того, как местные расскажут караванщикам о его обстоятельствах, после чего придется снижать цену. А в том, что расскажут, Гарик не сомневался — Обитатели аттракционов не упускали случая подгадить ближнему. Разведчик или проводник, — осведомился усатый гильдер, потеющий под голубеньким навесом, — и то, и другое. Продаешь или покупаешь? И то, и другое. Потный торговец гарику не понравился, однако он знал, что под маской грубого хама вполне может скрываться толковый делец. И задержался. — Почему, — спрашиваешь? — — Есть отличная прога для встроенного спектрометра, — высокомерно сообщил Потный. — У тебя есть спектрометр, комби? — Есть. — Вот и договорились. — О чем? Однако вопрос разведчика повис в воздухе, Потный слышал только себя. — На обмен не рассчитывай. Я беру только радиотаблы. И не стану делать для тебя исключения. — Ты забавный, — рассмеялся Гарик. — Что? — Возможно, усатый сообразил, что переборщил с высокомерием. Возможно, хотел продолжить разговор в другом ключе. Но визирь уже прошел дальше. На этот раз он ошибся. И глупый хам на самом деле оказался глупым хамом. — Эй, комби, принес чего горячего? — Рентген на триста. — Мелочами не занимаюсь, — отшутился разведчик. — А больше я не потяну. Тогда и разговора нет. На ярмарках визирь продавал серьезный хабар — Тот, который не по карману местным, и потому был вынужден вести себя осторожно, придирчиво выбирая делового партнера, речь шла о больших деньгах. «Ты больше разведчик?» — как догадался. Тут же среагировал Гарик. «По загару. Смешно. Давай лучше посмеемся над тем, что ты предлагаешь честным торговцам». Этот гильдер Гарику понравился. Веселый, вальяжный... Видно, что опытный делец и обманщик, хорошо разбирающийся в людях. Общаться с такими ребятами тяжело. ну как это ни странно, именно они часто дают самую достойную цену, потому что умеют перепродавать хабар гораздо лучше коллег. «Чем платишь?» — поднял брови комби. «Могу устроить обмен на что угодно. У меня полный комплект. А вот товар сбросить нужно. Радиотаблы?» Визирь молча прошел вглубь навеса, присел на расстеленный ковер и расстегнул рюкзак. — Откуда товар? — Из франка дырок. На низеньком столике клиентов поджидал изящный чайный комплект, горячий нагреватель и маленькое блюдо с простым печеньем. гельдер знал, как вести дела, и, поддерживая разговор, занялся приготовлением чая. — Один ходил? — Я всегда один. — Ты визирь? Торговец проявил подозрительное знания и поспешил объясниться. Собравшись в веселый котел, я прочитал вложение о нем и окрестностях. В атласе морты и... — Да, я визирь, — кивнул комби. — Уважаю тебя, парень, — серьезно произнес Гильдер, подавая разведчику чашку с ароматным зеленым. — А твои комментарии я воспринимаю как книгу. — Очень приятно. — Надеюсь, приятность твоего сердца приведет к приличных размеров скидки. Кстати, меня зовут Ганимах. «Почему мы раньше не встречались?» «А я впервые иду с Энгельсом». «Тогда понятно. Что у тебя есть?» «Для начала — на наварщик». Визирь извлек из рюкзака коробку, аккуратно вскрыл ее и показал Гильдеру устройство, создающее микроскопические дозы сверхмощных наркотиков. Удивить не получилось. «Модель Чубай», — разочарованно вздохнул Ганимаха, — К тому же немного ржавая, — честно уточнил комби. — Чубай, самая дренная модификация на наварщиков наставительно произнес торговец. — Ресурсов жрет много, а на выходе ерунда. Продай местным. — В котле плохо с химией, — объяснил визирь. — Здесь ни одной лаборатории, и вся область сидит на синей розе. — А там, где есть доступ к химии, у тебя даже Чубайя с руками оторвут. Он же оригинальный, довоенный. — Нынешние модели еще хуже. «Тут ты прав», — признал после короткой паузы Ганимах. «Он рабочий?» «Есть тестирующая прога на компе?» «Обижаешь». Гильдер вытащил из заднего кармана штанов планшет, подключил его к Чубаю, через тридцать секунд расплылся в улыбке. «Все в порядке». «И посмотрел на рюкзак с куда большим интересом. Что еще?» «Десять патронов Хиросима». «Снаряженные?» Ганимах бросил вопрос легко, словно от мухи отмахнулся. Но электронные чувства комби обмануть сложно. Визирь отметил слабое на грани восприятия дрожание голоса, и то, как дернулись, тоже едва заметно пальцы торговца. У караванщика были клиенты на редкое снаряжение, причем клиенты щедрые, и это обстоятельство придало разведчику уверенности. Естественно, снаряженные. Неужели ты думаешь, что я предлагаю гильзы? Я хотел услышать. Ты услышал откуда у тебя патроны?» «Нашел подсумок анарха». «Только под сумок Чуть разочарованно протянул Ганимах. Парень сорвался с тропы, схватился за корни дерева, стянул пояс. «Наверное, хотел закрепиться, но не удержался и улетел», — рассказал комби. «Пояс зацепился за тот же корень, и я его достал». «То есть толстый Мэг лежит на дне пропасти». «Жаль». Гильдер испытующе посмотрел на гарика словно предполагал, что комбил жжет. — За мега я отвалил бы тебе кучу радиотабл. — Знаю. — У тебя его нет? Ну, — Знал бы, что спросишь, сиганул бы в пропасть вслед за анархом. — Здесь все такие шутники. — Разумеется. — Не моргнув глазом, подтвердил визирь. — Поэтому котел и называют веселым. Патроны возьмешь? — Обязательно. — Но в следующий раз не поленись слазить в пропасть. Можно здорово заработать. Обязательно. В действительности Гарик не понимал людей, мечтающих заполучить в свои руки главное и самое известное оружие бойцов синдиката «Анархия». Сверхтяжелый револьвер «Толстый Мэг» стрелял особыми патронами невероятной разрушительной силы. Каждая Хиросима содержала микроскопический ядерный заряд. И был известен случай, когда пара хорошо подготовленных «Анархов» уничтожило танковый батальон соборников. Однако толстые обладали удивительно надежной системой распознавания свой-чужой, настраивались на хозяина по широчайшему спектру показателей и бодренько взрывались в руках незарегистрированных пользователей. Тем не менее за револьверами охотились, не оставляя надежд когда-нибудь взломать уникальную защиту анархистов. Визирь закрыл рюкзак, но даже не обозначил желание подняться на ноги. Медленно потягивал чай и весело смотрел на гонимаха оригинальным глазом. Второй электронный тоже пытался изобразить чувство, но получалось так себе. — Сейчас ты выложишь на стол главную карту, — хмыкнул Гильдер, заваривая второй чайник. — Говори, после Хиросим я готов к любому предложению. «Три индивидуальных защитных комплекта вакуум». «Медленно и потому необычайно веско», — произнес комби. «Довоенные. В неповрежденной заводской упаковке. Класс защиты ААА. А ты наверняка знаешь, что даже дотовцы обходятся АА. картридж запасные есть?» Ганимах без всякого стеснения облизнул губы. Ну, в данных обстоятельствах глупо держать лицо, делая вид, что речь идет о безделице. — Подво в комплекте. — Где? Торговец сглотнул и театрально оглядел комбит. Ты рассовал их по карманам? — Вакуумы в надежном месте. — Если договоримся, принесу все три кейса через 20 минут. — Конечно, договоримся. Ганимах потрепал разведчика по плечу. Ты только что стал богаче на 300 радиу табл. Предлагаешь 300 за комплект? Гарик рассчитывал на меньшее. Предлагаю 300 всего. Без тени смущения ответил торговец. Завесть твой хабар. Визирь улыбнулся и облокотился на рюкзак, готовясь к долгой и увлекательной процедуре заключения сделки. В итоге за все получилось 1300, даже больше, чем надеялся выдавить из гильдера визирь. То ли у торговца были на примете клиенты на весь предложенный комби товар, то ли на него помутнение нашло, но факт оставался фактом. Заплатил гонимах щедро, и теперь в заначке разведчика лежала совершенно неприличная сумма. В двух заначках, если быть до конца точным. Большую часть сбережений комби прятал в горах, но изрядная куча радиотабл, теперь примерно треть, Оказалось на руках, что в Зандре, и уж тем более в аттракционе, категорически не приветствовалось. Однако комби уже придумал, как ею распорядиться. Извините, вы визирь? На счастье нежданного гостя, точнее, нежданных гостей, поскольку рядом с седым мужчиной средних лет стояла грязнушка с удутловатым лицом, Гарик уже закончил с горячим и теперь ковырялся в яблочном пироге, запивая его невкусным кофе. Комби не любил сладкое, но всегда заказывал пирог перед походом на удачу. И во время десерта охотно соглашался поболтать. — Кто спрашивает? — Позвольте присесть. Визирю понравилось, как говорит Седой, вежливо, но спокойно, с чувством собственного достоинства. И он решил, что даст ему шанс высказаться. — Но не сразу. — Зачем вам присаживаться? — Вы знаете танцора? — вопросом на вопрос ответил Седой — «Этот комби работает в области жжен пыли». «Ты доктор Тредер?» «Совершенно верно». «Танцор писал, что ты придешь». Гарик ткнул вилкой в пирог. «Теперь я могу присесть?» «Рабыня?» Разведчик, не глядя, кивнул на девушку. «Воспитанница». Седой решил не ждать приглашения и молча опустился за столик. Девушка осталась стоять за его спиной. Она играла в ниточку. Наматывала ее на палец, что-то шептала, разматывала и начинала заново. Зачем взял дурную? Мы не выбираем тех, о ком заботимся. Именно так и написал в своем письме танцор. Старый глупый дед, тратящий силы на никчемную девчонку, дурак, потому что Зандер такого не одобряет. Надо помочь. Не бесплатно, конечно, но помочь надо, потому что у Седова, как написал танцор, Такие обстоятельства, в которых никому из нас лучше не оказываться. А танцор подобными словами не разбрасывается. И если он написал, что у парня, пережившего время света и все, что было потом, случилась катастрофа, значит, так оно и есть. Танцор написал, что тебе нужно в безнадегу. Верно. И тут крылась вторая странность происходящего. Первая заключалось в том, что угрюмый танцор вообще замолвил словечко за никому неизвестного старика со спятившей спутницей. Вторая — в том, куда они направлялись. «Мне ведь не нужно рассказывать, что безнадега — самый дерьмовый аттракцион Зандра!» — негромко спросил комби, вилкой разламывая напополам последний кусочек пирога. «Я много слышал о месте, в которое я собираюсь», — усмехнулся в ответ Седой. В принципе, можно было заканчивать. Ритуальное предупреждение сделано, ответ получен. Однако странные обстоятельства заставили визиря продолжить. Не имеет значения, сколько аттракционов ты видел до сих пор. Безнадега не похожа ни на один. Ее построили обезумевшие от злобы и ненависти палачи. Там логово папаш работорговцев, но убивать людей им нравится больше, чем торговать ими. «Обитатели безнадюги настолько плохи, что даже падальщики называют их подонками. Мне туда надо», — коротко ответил Тредер. И по его тону стало понятно, что решение принято, и никакая сила его не изменит. Комби кивнул, показывая, что понял, и принял слова собеседника. Доел последний кусочек пирога, отодвинул тарелку, вытер рот тыльной стороной ладони, указал на киберпротез собеседника и осведомился, сможешь идти по горам». — Да. — Устройство тебе плохо подходит. — Я привык. Седой погладил киберпротез. Давно с ним хожу. — А твоя воспитанница горы потянет? — Да. — Точно. — Я знаю правила Зандра. Выдержав паузу, ответил мужчина. — Если она станет обузой, ты ее бросишь. — Все верно. Только так. Гарик снова кивнул и продолжил. — Ты понимаешь, что в безнадёге тебя убьют? — «Ты выжил», — ровно произнес трейдер. Он ждал этого вопроса. «В безнадегу ходят только два комби, поэтому шериф приказал нас не трогать, мы ему нужны». «Скажешь за меня шерифу», — хмыкнул Седой, — «и меня не убьют сразу». Он не просто решил идти, он продумал маршрут до последнего шага. Он знал, кто и как ему поможет, кто проведет, кто поддержит. Он знал реалии Зандра так же хорошо, как визирь, и оставалось выяснить, не забыл ли он о том, что в Зандре принято платить за услуги. «То есть я должен провести тебя с девчонкой до безнадёги и обратно, и сказать за тебя?» «Всё верно», — серьёзно подтвердил трейдер. «И?» 20 радиотабл?» Визирь вежливо улыбнулся. «За деньги ты не пойдёшь», — понял Седой. — Ты первый в истории человек, после меня и пя, -пя который добровольно собрался в безнадегу, — объяснил разведчик. — Ты просишь сказать за тебя шерифу, но не хочешь говорить, зачем собрался в этот проклятый аттракцион. — А ты спроси, — предложил Хаким, — а ты не скажешь. — Ты хорошо разбираешься в людях. Седой рассмеялся, хмыкнул пару раз, но в данных обстоятельствах это прозвучало заливистым хохотом. — Ты тоже, — в тон трэдеру ответил комби, — И потому наверняка подготовил достойную плату. Не просто достойную, а именно то, что могло заинтересовать именно визиря. Слышал о зоне вонючих вихрей? Разумеется, со всем возможным спокойствием подтвердил Гарик. Однако внутри у него все сжалось от предвкушения. Сколько комби погибло, пытаясь ее описать? — Их смерть не доказана, — хрипло произнес разведчик. — Поэтому мы, говорим, исчезли. — Семь, — сам ответил на свой вопрос трейдер, — трое одиночек и две пары. — Пауза. — У меня есть атлас двузубой Мэри. Как я понимаю, ей единственной удалось выйти из вонючки. — Этот атлас, если он действительно существует, стоил для гарика десяти походов в безнадегу. — Ты ее Ты ее убил? Голос разведчика предательски дрогнул. «Двузубая умерла своей смертью, клянусь», — твердо ответил Седой. «Когда ее принесли, она была очень плоха. Я просто оставил себе ее атлас». «Мог бы и отдать комби», — проворчал визирь. «Я знал, что не все в Зандре можно купить за деньги». «Давно готовился к поездке?» «Давно и тщательно». Гарик допил невкусный кофе, побарабанил пальцами по столу и тихо спросил. — Ты мне покажешь «Атлас»? — Я должен быть уверен, что ты не врешь. — Покажу. — А когда отдашь? — В безнадеге. — Почему не на обратном пути? — удивился визирь. — Я тебе верю. Его спутница наскучила игра, и теперь она вязала узелки. Удивительно, как долго и разнообразно можно развлекаться имея на руках одну-единственную ниточку. Договорились. Странный мужчина, странный контракт, хорошая цена, обещана хорошая цена, однако за странного сказал тот, кому можно доверять, а значит, имеет смысл согласиться. «Я должен уехать из Железной Девы до полуночи, так что в половине жду вас около баги. Мы придем», — пообещал Седой. «Только не берите много вещей». «Год выдался удачным без хвостовства, но веско, с достоинством», — произнес визирь. «Я много заработал и хочу оставить часть средств тебе». Он вытащил из рюкзака контейнер и положил его у левой руки женщины. «Здесь 1200 радиотабл». «Это очень много», — тихо заметила Лиза. «Уверен, ты сумеешь ими распорядиться», — рассмеялся комби. Они сидели в vip- кабинете заведения, однако ничего интимного или нежного в их позах пока не наблюдалось. Заводная съежилась в кресле, закуклилась, бросая на комбе взгляды из-под лобья. Разведчик же сидел на диване. Он поднялся, передавая женщине контейнер, но не остался рядом, хотя хотел и вернулся на чуть продавленную подушку. «Меня наняли дойти до безнадёги», — продолжил он, покусав губу. «Потом схожу в дырки». «Хабар, если будет, отнесу в Борисполье. Оттуда, скорее всего, подамся в Белый пустырь». «Зачем ты мне это рассказываешь?» С хорошо сыгранным безразличием осведомил из-за водная. «Затем, что из пустыря я вернусь в Железную Деву», — ответил Гарик. «Мы дождемся рождения ребенка, после чего сделаем так, как ты захочешь. Отправимся искать нетронутые острова или поселимся здесь, или уйдем в другую область Зандра». «Что ты сказал?» Прищурилась лиза «О каком ребенке ты говоришь?» «Среди моих устройств есть медицинский сканер», — улыбнулся комби. Женщина его не поддержала, выдержала паузу, бездумно разглядывая распухший от радиотабл контейнер, после чего осведомилась, с чего ты взял, что это твой ребенок. «Считай меня излишне самонадеянным». «Считаю». Он снова улыбнулся. И на этот раз был поддержан. Лиза ответила на его улыбку. По всей видимости, женщина готовилась к трудному разговору, и поведение комби стало для нее приятным сюрпризом. А его следующие слова — шоком. «Рядом с тобой я испытываю нормальные, настоящие чувства, не связанные с радостью от того, что выжил или кого-то убил. Рядом с тобой я становлюсь другим, и и я хочу быть рядом с тобой». Он помолчал. «Я хочу быть рядом с тобой, Лиза. Признаешься мне в любви?» Заводная очень хотела, чтобы фраза прозвучала шуткой, но голос дрогнул. И визирь понял, что она волнуется не меньше, чем он. «Да, Лиза, я признаюсь тебе в любви. И прошу стать моей женой». Он встал на колено и достал кольцо, которое утром купил у заезжего ювелира. «Прошу». Помолчал Лиза. Нервно ожидая ответа и не выдержав, спросил, «Ты не ответишь?» Прозвучало настолько трагично, что заводная едва удержалась от смеха. Протянула руку, нежно провела пальцами по щеке своего мужчины и прошептала, «До полуночи еще три часа». Он ждал. «Пойдем, отвечу. Целых три часа. Человек ли я?» Парадокс заключается в том, что давным-давно, в прошлой беззаботной жизни, когда я только превращался в комби и каждые два месяца ложился под нож хирурга, вставляя в себя все новые и новые протезы, я об этом не задумывался. Я становился сильнее и быстрее, лучше видел, лучше слышал и мог издалека проверить коктейль на составляющие. Я был молод, я привык жить в цивилизованном мире, и его гибель стала для меня шоком. Не потому что исчезло все, что было мне дорого, и погибло множество друзей, не только поэтому. Ужас пришел, когда я осознал, как сильно комби зависимы от инструментов и вещей. Как много нужно нам по сравнению с обычными людьми, и насколько новый мир к нам жесток. Я видел умерших комби, а они не сумели найти радиотаблу. Я видел взорвавшихся и сгоревших изнутри комби, пули разносили их микрогеры. Я видел оглохших и ослепших навсегда, потому что вовремя не нашлось нужных запчастей, и цепи распались. А мой друг стал инвалидом из-за того, что у комби-мастера не отыскалась нужной отвертки. Отвертки, твою мать, отвертки! Мастер не сумел влезть во внутренний киберпротез, и ногу Вига безвозвратно заклинило. А я смотрел на происходящее своими сверхмощными глазами и молился. Благодарил Бога за то, что преодолел время света без ранений, что не поленился когда-то и прошел курс комбимастера, что всегда хранил дома два ремкомплекта и запас радиотабл. Я молился, потому что я был тем комбимастером и не смог ничего сделать. Потому что Вик теперь побирается в Биеве и ненавидит меня, потому что я молился» а потом вдруг спросил себя, зачем Богу меня слушать? Ведь я для него не более, чем машина. Он дал мне глаза, я поменял их на новые. Он дал мне уши, их постигла та же участь, а еще руки, ноги, часть мозга. Я больше не образ его и не подобие, я кукла, которой нужен не священник, а механик. Мне стало страшно, но я все равно молился, и молюсь до сих пор. Я не знаю, слышит ли он меня, или оставил но это неважно потому что я не оставлю его буду идти за ним ползти стоять поблизости, пусть отвергнутый все равно потому что только благодаря богу я пока остаюсь человеком